глава пять можно ли женщине проявлять инициативу каждая девочка знает все о любви с годами возрастает лишь способность страдать от нее франсуаза саган стандарты отношений и ухаживаний в пору тиндеров и баду конечно претерпели существенные изменения плюс все эти истории про то кто кому сел на лицо хэштег миту и так далее но вопрос остается насколько это вообще правильно женщине первой проявлять интерес к мужчине уместно ли это все таки это не вполне привычно в целом если женщина проявляет какую то инициативу в этом нет ничего зазорного страшно подумать что это за мужчина который истолкует подобное поведение превратно да если ему предложение не интересно нужно быть готовый к отказу но это пресловутое равенство если кто помнит что за него еще не так давно боролись проявляя инициативу первым любой из партнеров неважно мужчина он или женщина в некотором смысле ставит себя в более уязвимое положение поскольку самим фактом своего интереса к потенциальному партнеру как бы берет на себя ответственность за то что будет происходить дальше если инициатива принадлежит мужчине то последующие отношения с женщиной это в определенном смысле его головная боль он вызвался Пусть, что называется, и отвечает. Мы ему, знаете ли, на шею не бросались. Именно поэтому мужчины лишний раз и не торопятся с чаем, да, за телефонами. Добровольцы, шаг вперед. Раз, два. Нет, это мужчина сделает только хорошо подумавший, опасаясь именно этого, того, что женщина, скорее всего, не применит ему потом напомнить. Это же ты хотел. Это тебе было надо. Такова стандартная конструкция. Кто начал первый тот и получает при разводе черную метку а вот что значит для мужчины инициатива со стороны женщины во-первых ее внимание ему ему льстит во-вторых обещает возможность экстернам сдать зачеты по ухаживанию в третьих дает мужчине некоторое ощущение свободы он не испытает каких-то внутренних обязательств за возможные неполадки в этих отношениях и имеет больше внутренних прав на разрыв если до этого дойдет Не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, вроде бы плохо, если у мужчины нет определенного груза ответственности, своеобразного якоря. Но если это мужчина, который женщине нужен, то он, вероятно, в какой-то момент и якорь бросит, и какую-никакую ответственность на себя возьмет. Так что и в этом разрезе какой-то катастрофы я тоже, но это на мой взгляд, не вижу. в конечном счете, если женщина ищет мужчину планируя строить с ним отношения то и от ответственности ей отказываться бессмысленно как и заранее планировать свой благородный уход соблазнил обманул и бросил если мужчина окажется заинтересован в этих отношениях этого вполне достаточно для соблюдения необходимой меры его ответственности. мужчины впрочем тоже переживают из-за той же самой опасности быть отвергнутым поэтому заочные знакомства через приложение так облегчили им жизнь превратившись в один из способов постоянного времяпрепровождения мужчины в норме стесняются боясь показаться бесцеремонными или глупыми непривлекательными и тому подобное так что когда женщина предлагает мужчине познакомиться то он скорее всего с радостью воспользуется этой возможностью для того чтобы сообщить мужчине что ему включен зеленый свет женщине вовсе не обязательно цыганочку с выходом исполнять достаточно и трех нот если мужчина женщине нравится и он свободен то не так сложно дать ему понять что ему здесь будут рады если он решит подключиться к флирту Желательно, конечно, чтобы соответствующие симпатии завязывались в социально, так скажем, безопасной ситуации То есть там, где априори никто никому ничего не должен, где никто не рискует быть осмеянным, где ситуация может трактоваться по-разному Если он или она не настроены на знакомство, то это по реакции будет понятно и на этом разговор закончится Ну что ж, поговорили два приличных человека на приличную тему и прилично разошлись Что тут ужасного-то? Не нужно думать о первом знакомстве как о чем-то сверхъестественном. Первое знакомство, но то и первое знакомство, а не поход под венец. Во-первых, не нужно делать никому одолжение. Иногда ведь это сквозит во всем. Я не очень хотела, но ладно. Я тут занят, но ладно, что у тебя? Кому ладно? Зачем ладно? Будет неладно. Не нужно одолжений, если заинтересованность и правда взаимная. во вторых не нужно демонстрировать желание более сильного чем есть на самом деле наигрыш тут никому не нужен вы еще не знаете друг друга да симпатичен симпатично и это пока все достаточно сообщить друг другу об этом когда мужчина или женщина переигрывает восторг от знакомства это рождает неоправданные ожидания и дальше все пойдет не туда куда хотелось бы может быть конечно сексуальная связь и возможна но в остальном все будет скорее всего так себе женщинам имеет смысл понаблюдать за поведением мужчин когда они переодеваются например в рамках какой то клубной самодеятельности в женщин да они моментально становятся крайне вульгарны ведут себя так кокетливо и истерично что дальше некуда почему дело в том что они утрируют а по сути подсознательно высмеивают отыгрывают то ненавистное женское поведение с которым им приходится сталкиваться они показывают то что презирают в женщинах колкое едкое поведение которое впрочем самим женщинам может таким не казаться мужчина моментально даже без всякого артистического таланта становится парадистом каких свет не видвал все эти избыточные реакции жеманство сюсюканье илом рук ног и прочих частей тела это преображение мужчины одевшегося в женское платье не случайно это злая сатира хоть и неосзнаваемая толком мужчина выдает на гора то поведение которое он видит с завидной регулярностью проявляя искренний интерес в отношении женщины да оно это его ее поведение гипертрофировано в этом пародийном образе словно попало под огромную лупу но все это происходит не на пустом месте женщине не кажется что реакция ее кокетства избыттона Но ведь мужчина проявляя инициативу находится в стрессовой ситуации и разумеется все ему видится словно под у увеличительным стеклом женщина поведет бровью для нее это обычное движение ну или почти обые а для него уже гримаса в его восприятии все становится утрированным мужчины не толстокожий и большинство из них способны считывать определенные женские сигналы другое дело что они далеко не всегда их правильно интерпретируют и в этом проблема поэтому женщине очень важно найти во взаимодействии с мужчиной естественную приятную ноту радость заинтересованность внутреннее спокойствие это будет самый чистый и искренний звук хорошо что вы здесь я рада любой балет начинается с увертюры когда никто не танцует музыка задает тон настраивает танцоров и зрителей. В общем, идет нормальный подготовительный процесс. И любой удачный белый танец, если женщина собирается проявить инициативу, также должен начинаться с увертюры. Сначала только музыка, никаких резких телодвижений. И пока эта увертюра звучит, нужно насильственным образом избавить себя от мысли, что, мол, ничего не получится и... как это не парадоксально от мысли что что то получится это позволит женщине успокоиться и в полной мере насладиться общением даже не половым изначально а просто человеческим ну и конечно желательно без особо изогнутых бровей нервной дрожжей вывернутой ладони и кисти надсадно двигающейся вокруг своей оси не нужно знаков которые мужчина может расшифровать неверно если в данного конкретного мужчину можно влюбиться это случится не нужно пытаться сделать это в первые три секунды дайте возможность у вертюре прозвучать когда же женщина начинает бояться что она выглядит навязчивой то свои действия она производит или с извинениями или с агрессией и то и другое делает контакт и отношения более сложными чем они могли бы быть если женщина решает пригласить мужчину вместе провести время и познакомиться чуть поближе, то не нужно сразу пытаться делать что то из ряда вон выходящее кофе или бокал шампанского куда точнее в данном случае нежели приглашение например в театр вряд ли женщина так легко попадет на заядлого театральщика даже если они познакомились в театре а значит сверх неизбежного при знакомстве стресса нас ждет еще и масса дополнительных получается что еще непонятно чем дело кончится а напряжение уже через край театр предполагает костюм определенные этикеты и прочее прочее в общем не отдых а самая настоящая работа после театра мужчина просто обязан проводить женщину до дома и тут снова ответственность начальный момент знакомства встречи первого свидания лучше не слишком усложнять чем меньше серьезности в этом вопросе чем меньше планов на будущее включая подушку и смерть на ней в один день чем меньше ожиданий и вложения сил тем легче молодым так сказать разойтись если взаимной симпатии не возникнет без ненужных никому душевных травм а то она выдумывают чего то эдокова устроят черт те знает что и из за этого как раз ничего срастаться не будет но женщина ведь обязательно решит что все дело в ней что она недостаточно хороша мужчина не нравится и так далее ну и привет невроз невостребованности нужно помнить и о том что все мы и мужчины и женщины не всегда бываем настроены на общение отношения или просто новые связи может статься что знакомясь с мужчиной в целом очень даже годящимся женщина попадет что называется не в ту фазу возможно просто в силу каких-то обстоятельств он сейчас не готов к новому роману у всех у нас бывают сложные периоды и ведь можно нарваться именно на такой что-то катастрофическое на работе завершение прежних отношений финансовые трудности и так далее не стоит все принимать на свой счет да и вообще чем меньше в нашем мировосприятии слепоты эгоцентризма и зацикленности на себе тем как правило жизнь лучше и легче